1967 август Часть вторая После выходки с соседским псом Хелена попыталась разобраться с диким гнездом на голове, но потерпела неудачу. Тогда она устроила шезлонги у себя в комнате и заснула. Очнулась она от стука в дверь. Солнце уже спускалось к воде, она слышала жужжание жуков за окном на лужайке. Знойное лето выжгло траву до бурой желтизны. «Хелена», — услышала она тихий голос Ник, — «могу я войти, дорогая?» Хелена вздохнула. Ник, разумеется, не стала дожидаться ответа, толкнула дверь и просунула голову. «Я не хочу ссориться, но только не в день твоего рождения». Хелена молча смотрела на нее. Она уже столь многого не могла сказать Ник, что не могла сказать ей вообще ничего. Даже если речь о простой любезности или мелких уступках. «Мы не ссоримся», — произнесла она, чувствуя усталость. «У меня кое-что для тебя есть. Предложение мира и подарок. Могу я войти?» «Разумеется, ты можешь войти, это твой дом». Ник сделала вид, что не услышала последней реплики. Под мышкой она держала коричневый сверток. Положила на столик возле шезлонга маленькую белую таблетку. Я нашла аспирин. Она глядела на Хелену так, будто ожидала, что та запрыгает от восторга. Спасибо. Пальцы Хелены вцепились в книгу, лежащую на коленях. И я хотела вручить тебе подарок ко дню рождения, до ужина. Ник положила сверток рядом с шезлонгом. Хелена ждала, надеясь, что кузина уйдет и не заставит ее открывать подарок и изображать благодарность. «Ну же, милый, открой его!» «Мне кажется, я угадала!» Ник улыбнулась одной из своих торжествующих улыбок. Хелена обнаружила, что невольно улыбается в ответ. Она взяла сверток, разорвала бумагу, и на волю выплеснулась ткань, нежно-голубой муслин, расшитый золотыми тиграми. Это было платье, по колено длиной, приталенное, с юбкой колокольчиком. Я использовала одну из твоих старых выкроек. Ну, только немного подправила ее и переделала его для тебя. Что думаешь? Хелена осторожно погладила ткань. Она была прекрасна. Тебе нравится? Конечно. О, я знала, что тебе понравится. Хьюз беспокоился, что... Тебе, может быть, неприятно, что прежде это было мое платье, но я сказала ему, что дедушка привез ткань для нас обеих, и я поступила эгоистично, забрав ее себе. Я знаю, это было эгоистично, милая, ну, прости. Ник сжала руки. Ты говорила, что хочешь сшить из нее подушки. Осторожно, стараясь, чтобы тон не вышел укоризненным, сказала Хелена. О, я знаю, знаю. А сшила платье? «Ну, я сказала, что сожалею об этом, это правда», — Ник уставилась на потолок. Хелена заметила, что она едва сдерживается, и улыбнулась про себя. «Ну, «В любом случае, дорогая, я просто счастлива, что тебе понравилось». Хелена положила платье на колени и снова погладила материю. «Что ж», — наконец сказала Ник, не дождавшись ответа, — «пожалуй, я тебя оставлю. Пора заняться праздничным ужином». Она направилась к выходу и обернулась. «Да, совсем забыла». «Прости, дорогая, но, похоже, твой пирог украли, представляешь? Должно быть кто-то из соседских мальчишек. Мы искали везде, но он точно испарился. Вот такая вот странная история». «Прости, я ведь знаю, как ты любишь ангельский пирог». «Невероятно», — сказала Хелена. «Ты знаешь, а мне очень нравится эта комната», — сказала Ник. «Всегда ее любила, особенно вот этих птиц» и она осторожно закрыла за собой дверь. Хелена откинула шезлонги. Боже, как же она ненавидит ее. Но хуже всего то, что ей ее не хватает. Она очаровательная, забавная и ужасная в одно и то же время. Хелена с радостью простила бы кузину, но просто не могла. Ник зашла слишком уж далеко. Хелена хотела в жизни лишь одного, а Ник это единственное уничтожила. Почему вы считаете, что она сильнее вас? Я так не считаю. Но если она не сильнее вас, то как она смогла лишить вас мужа? Она из тех людей, что всегда получают то, чего хотят. Она решила, что я совершила ошибку. Что это за люди, которые получают то, чего хотят? Почему вы считаете, что вы не из их числа? Потому что я не дура. Доктор Кролл, я знаю, каков этот мир. — И каков этот мир, миссис Льюис? — Этот мир жесток к невинным. — А вы невинны? — Я была такой, да. — Но я это знаю. Хелена слышала их внизу. Похоже, приехал Тайлер. Его голос, затем смех Дейзи, особый смех. Так смеются девушки, когда любимый говорит им что-то приятное о них самих. Хелена надела корсет и посмотрела на платье, лежащее на кровати. Разумеется, для Ник в порядке вещей отдать ей то, что она сама носила, что-то использованное. Она подумывала отправить платье в мусорную корзину, но тогда они засуетятся и решат, что у нее рецидив. Поэтому лучше просто повесить платье в глубь шкафа и пусть висит там до второго пришествия. Но, глядя на платье, синие цвета сумерек, С безупречно вышитыми тиграми она заколебалась. Осторожно взяла платье, расстегнула молнию сбоку и натянула через голову. Сидело оно идеально. Надо отдать должное, Ник. Хелена подошла к туалетному столику и посмотрела в зеркало. Платье подходило к цвету ее глаз, и на миг ей страстно захотелось, чтобы Эйвери увидел ее в нем. «Я люблю тебя», — сказал бы он, — «моя кинозвезда». Закрыв глаза, она и представила, как Эйвери протягивает к ней руки. Она бы упала в его объятия, и он бы крепко-крепко прижал ее к себе. Хелена открыла глаза и посмотрела на себя, стоящую посреди комнаты в синем платье. Нет, она все-таки будет его носить. Это платье создано для нее, тигры ей так подходят. На самом деле тигры были просто идеальны. Вы говорите родственные души. Если это так, то почему же, как вы думаете, ваш муж не навещает вас здесь? Потому что он не знает, где я. Ясно. И почему же он не знает? Ну, потому что она ему не сказала. Она его подкупила, чтобы он держался подальше. А почему вы так думаете, ну, что он согласился на это? Почему он согласился принять деньги и отказаться от жены? Ему нужны деньги, доктор Кролл на то, над чем он работает всю свою жизнь. Это самое важное для него. А вас, стало быть, можно пустить в расход. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но почему же Миссис Льюис? Потому что вы говорите так, будто у него был выбор, а у него не было выбора. Разве это не выбор? Нет. У нее был выбор, а у нас нет. Стук в дверь. Тетя Хелен! Это что, центральный вокзал? Почему ее не оставят в покое хотя бы на миг? Дай, Игненочек, что я могу для тебя сделать? Дейзи приоткрыла двери в точности, как Ник просунула голову. У меня для вас сюрприз. И что же это такое, милая? По-моему, меня сегодня и так уже достаточно баловали. Дейзи скрылась и с кем-то зашепталась за дверью. Хелена повернулась к зеркалу. «Здравствуй, мама». В дверях стоял сын. У Хелены перехватило дыхание, насколько он был прекрасен. «Эд, родной...» Она была направилась к нему, но замерла в нерешительности. «Что ж, это... это действительно сюрприз». «Я знаю», — сказала Дейзи, подталкивая Эда в спину. Она всегда так делала, дергала его, командовала им, точно нет между ними никаких границ. Хелена ей завидовала. Лучший сюрприз, правда? Тай привез его из города. Это обернулся к кузине. Как обычно, лицо его было невозмутимо, но Хелена заметила, что выражение самую чуточку смягчилось. В который раз она спросила себя, уж не влюблен ли ее сын в ее племянницу. Но она знала, что это не совсем любовь. ничто иное, чему она не могла подобрать определение, но чем бы это ни являлось, она не возражала. Эд все темнил насчет своего расписания, но мне удалось прижать его к стенке. Дейзи явно была чрезвычайно довольна собой. «С днем рождения, мам!» Эд подошел к Хелене и поцеловал ее в щеку. Поцелуй был ни теплым, ни холодным. Небрежным она бы его не назвала, но равнодушным, наверное. «Ты очень занят на работе, милый?» «Да, Этли Льюис, чем ты там занимаешься?» Дейзи топнула ногой в шутливом гневе. «Я сто раз звонила к тебе в контору, они все отвечали, что ты уехал по делам». «И что же это за дела такие у исследователя рынка вне кабинета? Я думала, что вы все сидите в подземельях и корпите над цифрами». «Домохозяйки Айовы», — ответил Эд, глядя на Дейзи. «Что они думают о последней модели пылесоса Гувер?» «Милый, ты приехал из за Айовы ради моего дня рождения?» «Я очень тронута». Хелена Рубка коснулась его щеки. «Такой бледный точно все лето не видел солнца». «Ладно», — сказала Дейзи, переводя взгляд с Эда на Хелену. «Мне, пожалуй, следует помочь маме». Вы же знаете, какая она когда стряпает. Вы тут ведите себя хорошо. Пропела она и, помахав рукой, убежала. Эд проводил ее взглядом. Повернулся к Хелене. Что стряслось с твоими волосами? В отличие от Ник, Эд не насмехался над ней, ему и в самом деле было любопытно. Хелена рассмеялась. Боюсь, у меня случилось небольшое столкновение с парикмахером. Дэйси да постаралась потому что утром мне было немного грустно. И она решила, что от этого тебе станет лучше. Ох, это, не думаю, что она знала, чем это обернется. Хелена подошла к зеркалу и пригладила волосы. Ты поздоровался с тетей Ник? Она старалась говорить непринужденно, глядя на отражение лица сына в зеркале. Я ее еще не видел. Лицо осталось бесстрастным. Чудесно, что Тайлер смог приехать. Он так хорошо ладит с семьей, особенно с твоей теткой. Хелена изучала коллекцию помад на туалетном столике, выбирая, какой оттенок подойдет к платью. Остановилась на призрачном коралле. Хотя должна признаться, иногда я думаю, не бывает ли Дейзи неловко от этого. Слишком уж он души не чает в тете ник. Да, ответила эта, он на нее смотрит. Даже не знаю, как бы я себя чувствовала на месте молодой невесты, если бы мой возлюбленный столько времени уделял кому-то другому, пусть даже и моей матери. Хелена накрасила губы и наклонилась к зеркалу. Но Дейзи ведь такая милая, она ни за что не признается, даже если ей это неприятно. Что ты хочешь сказать, мам? Ну ничего. Хелена повернулась к нему. Я лишь не хочу, чтобы Дейзи пострадала, вот и все. — Как и ты, полагаю. — Да, — сказал это, я этого не допущу. — Разумеется, не допустишь. Хелена замолчала без надобности, оправила платье. — Твоя тетя Ник временами бывает такой упрямой. Иногда таким людям приходится втолковывать, что их поведение может быть опасно. Понимаешь, о чем я? Эд молча смотрел на мать. Она снова повернулась к зеркалу, Еще раз пригладила волосы, вдела в уши жемчужные сережки. Вот так. Она прихлопнула по коленям, глядя на отражение сына в зеркале. «Давай спустимся и присоединимся к остальным». Она попыталась выдать свою лучшую имитацию сто ватной улыбки Ник, неподдельной радости, сверкающие глаза. Но поняла, что просто скалит зубы. «О вашем сыне, миссис Льюис. Вы сказали, что вы с ним не были близки последние несколько лет. Почему, из-за вашего мужа?» «Нет, он подросток. Не думаю, что у мальчиков-подростков есть время на матерей». «Ясно. Почему вы так на меня смотрите?» «Не уверен, что могу согласиться с этим утверждением». «Боже мой, доктор Кролл, я не знаю». «А мне кажется, что знаете, миссис Льюис, вы говорили, что стали меньше общаться после того, как он обнаружил мертвое тело несколько лет назад. Это верно?» «Я сказала, что считаю, что это могло напугать его. Думаю, он стал неразговорчивее после того лета, но Эд всегда был не такой, как все. Я знаю, здесь это бранное слово, но не понимаю, что плохого в том, чтобы отличаться от других». Вас огорчает, что он не похож на других мальчиков своего возраста? Что я только что сказала? Кажется, вы считаете, что я этого не одобряю. из этого я могу сделать вывод, что вас саму несколько смущает эта мысль. Полагаю, вы просто куда умнее меня, доктор. «Миссис Льюис, я здесь, чтобы помочь вам. Я понимаю, что вы попали к нам не совсем по своей воле, но, проведя с вами какое-то время, я могу с уверенностью сказать, что вы, как минимум, крайне несчастны. А несчастные люди считаются нездоровыми. Вы должны сделать так, чтобы вам стало лучше. Вы понимаете? И тогда я свободна? Если пожелаете». Полагаю, меня все же беспокоило то, что он не похож на сверстников. Ну, я имею в виду Эда. Но думаю, в нем есть какая-то внутренняя сила. Мне кажется, он предназначен для чего-то великого. Многие необычные люди совершали великие дела. Вы считаете, что он особенный? Да. Да, он особенный и сильный. Главное, сильный. Обеденный стол украшали низкие вазы с розовыми космеями, а на тарелке Хелены лежала маленькая корона из золотой бумаги. Рука об руку с Эдом они вошли в голубую гостиную, где на коктейль собрались все, кроме Ник. Хелена слышала, как та хлопочет на кухне. Дейзи в легком сарафане с рисунком в виде листьев плюща сидела на коленях у Тайлера. Хьюс рассказывал какой-то анекдот. «Ага», — сказал Хьюс, увидев их, — «что будет пить очаровательная именинница?» «Думаю, бокал шампанского мне не повредит». Хьюз наполнил бокал и передал его Тайлеру. «С днем рождения, тетя Хелена!» — сказал Тайлер, вручая ей бокал. На нем была его обычная униформа, защитного цвета брюки и полосатая оксфордская рубашка с закатанными рукавами. «Идеальный зять». «Спасибо, Тайлер. Так мило с твоей стороны привезти еду на мой скромный праздник. Не стоит благодарностей». Ник знала, как это вас обрадует, а Дейзи не отступалась, пока не выследила его. Ты где был, старик? В Айове? Домохозяйки и пылесосы? Да, — ответил Эд, — домохозяйки и пылесосы. Елена поразило жестокое выражение на лице сына. Намек ей почудила, что он сейчас накинется на жениха Дейзи и разорвет его на куски. Тайлер даже слегка отшатнулся. Наблюдая за ними, она глотнула шампанского. Мм, восхитительно. А вы знаете, я ненавижу праздничные ужины, объявила Ник, входя в комнату все в той же белой шелковой тунике, что и утром. Я прыгаю по раскаленной кухне, остальные смеются и веселятся без меня. Бедняжечка, сказал Хьюз, мы не заставляем тебя это делать. Да, мамочка, мы все знаем, как ты ненавидишь праздничные ужины. — подхватила Дейзи. — Какая же ты врунья! — О, можешь смеяться, если хочешь, но знаешь, что стряпать я начала лишь для того, чтобы заставить твоего отца полюбить меня. Я просто жалкая, верно? — Что ж, это сработало, — сказал Хьюз, направляясь к ней через комнату. Образ Ника и Хьюза, еще не женатых, возник перед Хеленой. Они на дороге перед домом... Ник зовет Хелену, Хьюс стоит рядом, обняв ее кузину, и смотрит на нее так, будто не может поверить своему счастью. «А я поддержу Ник», — проведя рукой по волосам, Тайлер улыбнулся мальчишеской плутоватой улыбкой, которая бесила Хелену. «Это нечестно не только по отношению к ней, но и к нам, ведь мы лишаемся ее общества». «Да ты просто нахал, Тайлер Пирс», — возмутилась Дейзи, прищурившись. Если я не догляжу, ты так превратишься в записного светского льва. По крайней мере, мне не придется лезть за словом в карман. Боже упаси, — сказал Хелен. За столом Хелена надела корону. В то же мгновение, как она нахлобучила корону на голову, ей захотелось сорвать ее. Но это выглядело бы слишком уж демонстративно. Хелена чувствовала себя глупо. «Последние помидоры этого лета!» — Ник расставляла тарелки. Красное помидорное желе заставило Хелену поежиться. Такое сочное, почти непристойно сверкающее на тонком фарфоре. На минуту в комнате стало тихо, только вилки постукивали по тарелкам. «Не поверите, кого я встретила сегодня утром на Морнинг Фарм!» — наконец сказала Ник. «Эту... Отвратительную жабу в человеческом обличии Френка Вилкокса. Ходил по магазинам или уж не знаю, чем он там занимался. Со своей новой женой, которая, между прочим, выглядит лет на 12 и явно ничего не понимает. Я и не слышала, что Вилкоксы развелись, сказала Хелена. Чему тут удивляться? Она забрала свои деньги и убралась подальше после той истории с горничной и это оторвал взгляд от тарелки. «Не знал, что он все еще здесь». «Я тоже», — ответила Ник, — «ну, вот он во всей своей красе. Возможно, это странно, но увидев его, я просто взбесилась». «Целую вечность!» — не вспоминала о той истории, — сказала Дейзи, откладывая вилку. «Мы от тебя скрывали, ты ведь была тогда совсем ребенком, но...» Фрэнк Уилкокс путался с той девушкой, ну, как ее звали, «твой отец видел их». «Это не секрет?» — ответила Дейзи. «Мы с Эдом подслушивали у столовой, когда вы об этом говорили». «Господи, вот без ты же! возмутилась Ник. «В этом доме уже и поговорить приватно нельзя». «Мам, у вас тогда были гости. Вряд ли это можно было назвать приватным разговором». Дейзи откусила помидор. «Фрэнк Уилкокс водил меня на танцы как-то раз летом, до войны», — припомнила Хелена. И когда мы возвращались домой, повел себя довольно грубо. Но «Ну, ничего такого не случилось, уверяю вас, но мне тогда показалось, что могло и случиться, если вы понимаете, о чем я. Понимаем, кивнул Ник. Хелена вспомнила, как он щипал ее за руки. У него были неприятные пальцы. На следующий день кожа была в мелких синяках. Она поймала взгляд Эда, но лицо сына ничего не выражало. «Не верится, что они так и не нашли того, кто это сделал», — сказала Дейзи. Хелена заметила, как Хьюс и Эд обменялись взглядами, не слишком-то дружелюбными, — подумала она. «Вряд ли это что-то бы изменило», — сказал Хьюс. «Уже ничего не исправишь». «Пап, ну как ты можешь так говорить, а?» «Конечно, изменило бы». «Бедная женщина, правосудие должно было свершиться, кто-то должен понести наказание». «Моя девушка подстрекательница», — сказал Тайлер. «А Дейзи права», — задумчиво произнесла Ник. «Может, это что-то бы изменило. Кто-то должен был понести наказание». «Я не это хотел сказать», — запротестовал Хьюз. «Я знаю, дорогой», — мягко сказала Ник. «Я знаю, что ты хотел сказать». «Ну, как бы то ни было», — Дейзи посмотрела на Тайлера, «именно в то лето я влюбилась в тебя. А ты поцеловал Питча с Монтгомери, крыса такая». Ее обожание было осязаемым, плотным и приторным, как ангельский пирог. «Да, в 50-й у меня был дурной вкус», — усмехнулся Тайлер. Ник рассмеялась. «В самом деле, Тай, ну она же ужасна!» «Ладно, ладно», — Тайлер поднял руки. «Признаю, что это была ошибка, но я тоже в тебя влюбился в то лето, в каком-то смысле, хоть и был слишком туп, чтобы это понять». Он посмотрел на Дейзи. «По крайней мере, в твою семью». «Во все это...» Он поднял бокал. «Тост за Деренджеров, Льюисов. Спасибо, что спасли меня от пожизненной скуки». «Слушайте, слушайте...» Хьюз тоже поднял бокал. «И за нашу прекрасную Хелену!» «С днем рождения!» «Поздравляю!» «С днем рождения, милая!» Ник потянула с бокалом, чтобы чокнуться с Хеленой. «Спасибо, спасибо, дорогие!» — ответила Хелена, коснувшись своей короны. «Меня бы не было здесь, на этом прекрасном празднике, если бы не вы. Сегодня вы выглядите очень счастливой. Да, мой сын приходил навестить меня. Было чудесно с ним повидаться, он так вырос, меня это даже немножко напугало. А когда вы в последний раз видели его? Я точно не помню. Таблетки, понимаете?» Вы потеряли счет времени с этими таблетками? Да. И что вы чувствуете в связи с этим? Ну, я не чувствую себя виноватой, если вы пытаетесь заставить меня сказать это. Я очень уставала в то время. Я не пытаюсь вас заставить что-либо говорить. Вы можете вспомнить, когда вы в последний раз видели сына? Ох, это сложно». Я помню его подростком, помладше, чем сейчас. А потом они отправили его в школу, и больше я его не видела. Вы имеете в виду вашу кузину Ник? Да. Вам кажется, что она отняла его у вас? Чего и следовало ожидать. Но я не собираюсь снова жаловаться, мы это уже обсуждали. Все в прошлом. Как вы говорите, она поступила так, как считала правильным. Но так чудесно увидеть его сегодня. Он стал другим, более... более настоящим, я полагаю. В каком смысле? Ну, он очень сдержанный. Это хорошо, наверное. А что вы имеете в виду под словом «сдержанный»? Не знаю. Он не делится с вами переживаниями. И вы считаете это положительное качество? Не знаю. Я сказала «сдержанный». Вы также сказали, что он не говорит о своих переживаниях. Я никогда не была сильна в словесных играх, доктор Кролл. Хорошо. Как ваш сын относится к вашему пребыванию здесь? Даже не знаю. Он сказал, что я была нездорова и что все нормально. По-моему, его интересует лечебница. Он стремится вас защитить? Никогда не думала об этом. Кажется, нет. Он стремится защищать, если это можно так назвать, мою племянницу Дейзи. А как вы думаете, какие чувства он к вам испытывает? Не знаю. Как я уже говорила, он очень да, сдержанный. Вы говорили, что вас напугало то, как он вырос. Почему вас это напугало? Не знаю. Просто напугало. Он выглядит сильнее, чем мне помнилось. А прежде вы говорили, что сила — это качество, которым, как вы надеетесь, он обладает. Да. Сильным быть хорошо. Сильные люди получают то, чего хотят, так вы сказали мне во время одного из первых сеансов. Не думаю, что я мог такое сказать. Да-да, сказали. Только сильные люди могут справиться с другими сильными. Я не хочу, чтобы моего сына уничтожили. Вы чувствуете себя уничтоженной? Да. Но теперь, когда я его увидела, мне кажется, что если кто-то и сможет уничтожить что-то в жизни Эда, то только он сам. Это вас радует? Да. Да, доктор Кролл, меня это радует. Десерта, разумеется, не было, но Хьюз принес хрустальный графин с портвейном. Кто-нибудь желает стаканчик на сон, грядущий? Даже не знаю, покачала головой Ник. Вино такое крепкое. Да ладно, вам Ник, сказал Тайлер, лениво положив руку на плечо Ник. Точно это было в порядке вещей. У нас же праздник. Хелена, дорогая. Во взгляде Ник читалась забота, но Хелена не сомневалась, что она просто проверяет ее. Нет, спасибо. Она никогда не любила Портвейн. — Тетя Хелен, чуть не забыла, — спохватилась Дейзи. — Подарок, самый главный. Но мы все должны пройти в гостиную. — Знаешь, Дейзи, — произнесла Ник, — по-моему, с Хелен уже хватит твоих подарков на сегодня. Дейзи округлила глаза. — Пап, мне нужна твоя поддержка. — Я поддержу Портвейн, — игриво сказал Хьюс. Мы выдвигаемся. Он явно наслаждался жизнью. «Хорошо, ягненочек». Хелена оперлась на стол и поднялась, как скажешь. «Пошли, ягненочек!» Тайлер подставил Дейзи руку, должно быть, еще сохранившую теплоник. «Выдвигаемся». Дейзи оттолкнула руку Тайлера. «Вы идите, а я скоро вернусь». Все переместились в голубую гостиную. «Хелен, может, ты хочешь что нибудь другого вместо портвейна?» спросил Хьюз. «О...» «Не знаю, стоит ли». Хьюс словно расстроился, бросил взгляд на Ник, та пожала плечами. Хелена рассмеялась про себя. «Да чего же они нелепы?» «Скотч? Это же твой день рождения». «Ты прав. Это мой день рождения. Пусть будет скотч». Хелена мило улыбнулась Ник, та отвела взгляд... Хелена почувствовала себя бодрой, энергичной впервые за долгое время, и это было ей приятно. Ник подошла к одному из больших окон и положила руку на москитную сетку. Вот и лето прошло. В воздухе уже чувствуется осень, да? — А я люблю осень, — сказала Хелена. — Для меня она всегда пахнет переменами. — Правда? — Ник оглянулась на нее, не зная. Мне кажется, она пахнет смертью, вся эта умирающая листва. А это одно и то же, сказал Эд. Это что ты такое говоришь? Это ненормально. На лице Тайлера проступило отвращение. Почему? Тайлер открыл рот, но ничего не сказал, лишь пожал плечами и поднес к губам стакан с портвейном. Нет-нет, полагает, прав, согласилась Ник. Смена сезонов и все такое. Но на меня это наводит тоску. Никогда не любила ни то, ни другое, ни перемены, ни смерть. «Но ты же дьявол, ты будешь жить вечно», — сказала Хелена. «Старина Ник», — как говорил дедушка. «Спасибо, дорогая, ты очень добра». «А разве нет? Меня ты сумела одурачить». Хелена попыталась рассмеяться, но это прозвучало неестественно даже для нее. «Ну», — ответила Ник, — «допустим, и что?» Я не собираюсь за это извиняться. Нет, нет, разумеется, нет. Хелена приложила виске. Тебя ведь это вполне устраивает, верно? А разве когда-нибудь имело значение, что устраивает меня? Боже, милосердный Хелена! Но ну почему бы тебе наконец не сказать, что хочешь? Понятия не имею, о чем ты, дорогая. Отлично. Будь по-твоему. Ник покачал головой, и Хелене захотелось ее ударить. «Может, я и дьявол?» «Но, черт побери, я твой дьявол, и тебе лучше принять это!» В комнате стало тихо. Тайлер уставился в пол. Эд смотрел на Ника, а Хьюз попросту исчез. «Очень типично для него», — подумала Хелена. «Итак...» сказала Дейзи, входя в комнату с чем-то плоским и квадратным подмышкой. Как всегда, ничего не подозревающее. Та-дам! Она протянула сверток Хелене. Пап, иди сюда, ты нам нужен. Куда он подевался? Хелена разорвала оберточную бумагу с силой, удивившую ее саму. Это была пластинка. На обложке красовалось расплывчатое изображение какого-то полуотвернувшегося хиппи. Ван Моррисон взорви свой разум. Примечание. Ван Моррисон родился в 1945 году. Северо-ирландский музыкант, известный своей рычащей манерой пения и гибридом фолк-музыки с блюзом, соулом, джазом и госпелом. В 1967 году взорви свой разум это был его Первый альбом. Конец примечания. Взорви свой разум было написано толстыми, похожими на сосиски буквами. Хелена рассмеялась в голос и продемонстрировала пластинку остальным. Ник прикрыл рот рукой, пытаясь заглушить смех. Ее глаза встретились с глазами Хелены. Дейзи, в самом деле, ты думаешь, это подходит твоей тетушке? Ой, да не будьте вы такими старыми перешницами. Это не про наркотики. Дейзи забрала пластинку и направилась к проигрывателю. Вы должны послушать эту песню. Называется "Кореглазая девушка". Точно про вас. Она скосила глаза на Хелену. Только у вас голубые глаза. И тут Дейзи тоже расхохоталась. Ох, не обращайте внимания. У меня сегодня все наперекосяк, верно? Она опустила иглу на винил. Легкие барабанные биты и гитарные переборы в духе Калипсо. Хелена улыбнулась. «Песня была хорошая, радостная, из тех, что заставляет тебя хотеть стать счастливым, даже если ты несчастлив». Дейзи схватила за руку Тайлера и принялась твистовать. Затем дернула к себе Эда, и вот они уже отплясывали втроем. Хелена смотрела на шайку юных цыган, у которых все еще впереди, даже ее сын, временами такой серьезный выдавал свою версию Твиста в стиле Чабри Чекера. Примечание. Чабби Чекера родился в 1941 году, американский певец, автор песен, популяризатор Твиста. Конец примечания. Хелена глянула на Ник, кузина протянула ей руку, Хелена вздохнула и взяла ее. Ник обняла ее за талию. Старые мы перешницы, сказала Ник. Хелена прижалась лицом к мягкой щеке кузины, в ней нарастала непонятная тоска. Через плечо Ник видела, как дети улыбаются им. Только нет. Она была рада, что он не притворяется. Он нужен ей. Она затеяла игру, и ей нужны его сила и честность. Она вдыхала аромат духов кузины и думала о мокрых листьях, про которые так говорила. Как она может любить ник после всего, что было? Казалось, ее сознание сейчас взорвется, так много было мыслей. Невыносимо. Поэтому она просто обняла ник покрепче, точно в последний раз.